15 июля 1858 года Голицын устроил в Дрездене концерт русской хоровой музыки. Причем пел в этом концерте хор, а аккомпанировал ему оркестр королевской оперы. В концерте прозвучали духовные концерты барнянского Триумф был полным. Уже тогда стало ясно, что в России прекрасно знали хоровые сочинения композитора, почти совсем не зная его светских сочинений. А в Европе слышали о его итальянских операх, но вовсе не догадывались о его грандиозном духовном творчестве. Дрезденский критик по достоинству оценил начинание Голицына и знакомство с музыкой Бортнянского. Выбор музыки свидетельствует о тонком вкусе и об артистической образованности просвещенного любителя. К этому присоединился Голицын. Интересной визны в отношении музыки русских сочинителей, почти вовсе неизвестных в Германии. В 1860-е годы Голицын развернул доселе небывалую по широте концертную деятельность за рубежом. Можно сказать, что именно благодаря ему русская хоровая музыка приобрела настолько большую популярность, что стала неотъемлемой частью музыкальной жизни Европы затем и в 20-м столетии. Только за два года Голицынский хор дал 260 концертов в Англии, Ирландии и Шотландии. Тот самый концерт в Лондоне, о котором писал Герцен, и который, по его мнению, имел решительный, огромный успех, потряс и самими сочинениями Бортнянского и характером Журнал «Всемирная иллюстрация» сообщал об исполнении концертов Бахнянского гигантским сводным хором, состав которого достигал 1800 человек. Всемирный словарь современников, издаваемый во Франции после концерта в Париже, где озвучали Бахнянского, отметил подвижническую деятельность Голицына в знакомстве слушателей с русской музыкой. Князь Голицын просвещал ценителей хоровой музыки и не только за границей. Известны его многочисленные выступления с хорами в России, по городам, ярмаркам. Однажды он сделал то, на что затем на протяжении почти ста лет не отваживались его соотечественники. В Большом театре в Москве он впервые на родине исполнил три хора из оперы Дмитрия Степановича Бартнянского «Алкид», написанный в Италии и никогда не шедшей в россии Позже... В 1870-е годы Голицынский хор стал постоянным участником знаменитого Павловского воксала, где выступал из сезона в сезон и поражал публику концертами Бартнянского, написанными почти век назад, здесь на берегу древней славянки. Бартнянскому в его посмертной судьбе иногда действительно везло на тех, кто по-настоящему глубоко, а не вскользь, походя обращал внимание на наследие прошлого. Постепенно подходили в сторону как несостоятельные, такие оценки его творчества, как, например, данные известным в XIX веке в России критиком Ларошем, причесавшим одной гребенкой сразу и Бортнянского, и Березовского, и Турченинова. Мягкость и сладкозвучие, чисто светское, без высокого полета, без религиозного одушевления, иногда же какая-то суетная торопливость, какие-то веселые шутливые ритмы, вовсе не приличествующие храму. Вот самые выдающиеся черты, в произведениях наших наиболее прославленных духовных композиторов. Один из преемников Бартнянского по руководству капеллой «Львов» утверждал обратное – «Бартнянский нигде не отвлекает верующих чужими звуками и не выдает преимущество бездушному чувству слуха перед чувствованием сердца». Позднее один из защитников композитора-критик компанейский в статье «Итальянец ли Бартнянский» отметит с уверенностью русскую душу и русскую мысль его. Автор статьи о Бортнянском, Турченинове и Львове, Лебеде, также отметит российское чутье к обиходу духовному и светской песне у Бортнянского. Он же выделит ряд народных мотивов в тех или иных сочинениях композитора, в частности украинских. Так год от года творчество Дмитрия Степановича осмысляется все шире. Все больше и больше находят у него народных песенных мотивов, раскрываются целые обороты из народных песен и мелодий в его хоровых и инструментальных сочинениях итальянской репутации его, наконец, пошатнулась. И действительно, ведь в России наряду с Бартнянским жили и творили его выдающиеся итальянские современники. Они также создавали целые циклы хоровых духовных произведений. Но, однако, ни один из них не вошел в народное сознание и в историю русской музыки в этом качестве. Их хоровые концерты, они есть итальянские. В отличие от них, Бартнянский создал не только свой стиль, но и целую эпоху в русской хоровой культуре. Справедливо писал по этому поводу один из музыковедов нашего времени Газенпут. Ведь если считать признаком национального стиля только использование русских народных песен, то тогда Канобио или Мартины Солер должны считаться русскими композиторами, а Бортнянского вообще должны изъять из истории русской музыки. Действительно, и Канобио, и Мартины Солер работали при российском дворе, и зачастую в своих музыкальных спектаклях использовали для аранжировки русские народные песни. И все-таки не вошли в музыкальную историю эпохи, не стали национальными композиторами. А не просто стал, но и определил самое начало, как мы уже говорили, становление национальной русской композиторской школы. Другой преемник Барнянского, известный композитор и скрипач, автор государственного гимна России, Львов, говорил о своем именитом современнике, как о человеке глубоких знаний и высокого таланта. Один из поэтов-современников посвятил композитору такие строки. «Не тем ли духом вдохновенный ты гимны дивные писал, и созерцай мир блаженный, его нам в звуках начертал». Для полноты картины следует привести еще два свидетельства современников Бортнянского. Первый из них принадлежит перу писателя, историка, исследователя древнерусской культуры, автора известного словаря «Болховитиного». Россия нашла себе, писал он, знаменитых учителей песнотворчества, среди которых наязнаменитейший до ныне Дмитрий Бортнянский. Второе. Написано рукой автора-некролога, опубликованного в «Дни похорон композитора» в 1825 году, где мы читаем, что он получил бессмертную славу не только в России, но и во всей Европе. И в самом деле. Весь XIX век можно встретить упоминания в западноевропейской и американской печати об исполнении сочинений Дмитрия Степановича Бортнянского и всегда с неизменным успехом. Так звучали они в Англии и Болгарии, Швейцарии, Франции, Сербии и Польше, особо в Соединенных Штатах Америки, где популярна была та самая Херувимская Бортнянского, о не раз уже шла речь. Ее пели не только в церквах, но и в домах, на улице Точно так же, как и в России, где она вошла в быт и в повседневный обиход. Еще одно свидетельство тому исходит из истории Яснополянской школы Льва Николаевича Толстого. Херувимскую он вел в качестве обязательного исполнения перед началом школьных занятий. Да и сам он любил время от времени петь ее на три голоса Софья Андреевна и ее сестрой. По воспоминаниям Толстой он пел басом и страшно сердился, когда кто-либо из певших вместе с ним фальшивил или попадал не в такт.